Глава 51. Сандра. Два дня до убийства. Она надела старые джинсы и мешковатый серый свитер, выбрала одну из самых скромных сумок и синюю синтетическую куртку, удобную для прогулок по пляжу в холодное время года, и черные кроссовки. Янис сосредоточенно гонял шары в бильярдной, как делал всегда, когда ему надо было о чем-то хорошо подумать. Когда она заглянула на стук шаров и сказала, что на несколько часов съездит к массажистке в Ригу, он только равнодушно кивнул и тут же отвернулся. Она даже не была уверена, что он расслышал ее слова. Никакого особого плана в голове у нее не было, но оставаться дома казалось невыносимо. Подобных перепадов его настроения до сих пор не случалось. Вчерашняя оргия была своеобразным экзаменом, который Янис с ее помощью успешно сдал, и Ивар заверил его в своем расположении. Утром Янис ощущал себя виноватым и изо всех сил старался сгладить ситуацию. Из поездки на деловой завтрак он вернулся сильно озабоченным, но изо всех сил пытался это скрыть показным весельем. Но после того, как он заснул за столом, его настроения менялись еще стремительней. Сначала подозрительность, потом внезапное предложение дальнего путешествия или бегства, и его равнодушие или отчужденность после ее отказа. Видео осенело ее. Он снимал любовные сцены с бывшей женой. Снимал во время медового месяца в Тарачине. снимал несмотря на риск быть пойманным во время вчерашней оргии что если скрытая камера стоит и в его кабинете почему она не проверила это сразу пока запись можно было удалить, но если он теперь знает что ей все известно ей мучительно захотелось поделиться с кем то своими сомнениями и она в первый наверное раз остро пожалела что у нее нет сестры или близкой подруги, не принимать же за нее лигу, которую она знает без году неделю и которая буквально смотрит ей в рот и принимает любую сентенцию как божье откровение. А здесь нужен острый и непредвзятый ум человека, наделенного реальной житейской мудростью, а еще лучше ничего не знающего про нее саму. Она, не задумываясь, пересекла островной мост, свернула к Молсу, Зашла в магазин «Римми», купила привычный набор продуктов и поехала в Плявниеке. С момента ее последнего визита в микрорайоне изменилось немногое. Разве что прибавилось опавших листьев на потресканном асфальте двора. У знакомого подъезда громоздились полуразобранная мебель и несколько ящиков. Кто-то покидал одну из квартир или готовился к вселению. На диване среди тюков с одеждой почти неотделимой от них сидела пожилая женщина и смотрела на открытый ящик для инструментов, словно выбирая подходящее устройство для сборки мебели. Молоток, плоскогубцы, отвертки, даже шило с длинным острием. Правда, на счастливого новосела женщина походила меньше всего. Сандра переложила пакет с продуктами из одной руки в другую и потянулась к пульту на входной двери. когда что-то остановило ее. В женщине на диване было что-то знакомое. Или в самом диване. Она повернулась и всмотрелась, еще недавно, всего несколько дней назад, цветущее и вдруг постаревшее лет на двадцать лицо. «Инга, что с тобой?» «Со мной?» Инга повернула голову и, узнав Сандру, равнодушно склонила голову. «Они убили его». «Убили? О чем ты?» «Что это все значит?» спросила она, обводя рукой нагромождение вещей и уже предчувствуя, что сейчас услышит в ответ. «Прямо здесь», — Инга указала на скамейку у дверей. «Раймонду стало лучше. Он уже два месяца не выходил из дома и захотел посидеть на солнышке. Пока мы сидели, в дом вошел полицейский». Четыре здоровенных парня и еще какой-то лощеный хлыщ в галстуке. Нам и в голову ничего не могло прийти. Пока не увидели, что на улицу выносят нашу мебель, я кинулась. Полицейский остановил меня. Оттолкнул даже, а хлыщ помахал какими-то бумажками и сказал, что он судебный исполнитель и что мы незаконно занимаем чужую квартиру. Раймонд хотел заступиться за меня. Он как-то встал, сам без моей помощи шагнул, и... Это был новый инсульт. Когда приехала скорая, он уже не дышал. Они убили его. Она снова опустилась на диван и спрятала лицо в колени. Плечи Инги затряслись, пакет выпал из рук Сандры, и по тротуару покатились розовые осенние яблоки. Она опустилась на диван рядом с Ингой, и обняла ее за плечи. Из подъезда вышла женщина с нарядной девочкой лет шести в распахнутом пальто. Ее мать равнодушно скользнула взглядом по груди вещей и брезгливо поморщилась, а девочка приостановилась и дернула ее за руку. — Мам, это кто, наши новые соседи? — Не знаю. Мать еще раз посмотрела на Сандру, отвернулась и потянула девочку за собой. — Не лезь в чужие дела! Это невежливо. Плечи Инги напряглись, она-то двинулась, и ее глаза сверкнули гневным блеском. Вот, она сказала правильно, не лезь в чужие дела. Зачем ты полезла в наши, зачем? Я я хотела как лучше, и он обещал, что они вообще не могли выселить инвалида в таком состоянии осенью. Это прямое нарушение закона. Оказывается, нет. Он не успел получить инвалидность. Ты сказала, что все решишь, и мы ничего не делали, а теперь...» Инга вздрогнула, словно от удара током, и ее глаза гневно заблестели. Она вскочила на ноги, выставила палец в сторону Сандры и истерически рассмеялась. «Я поняла. Ты заодно с ними. С этой бандой. О чем ты?» Она тоже поднялась и испуганно отступила на шаг, уже предчувствуя, что сейчас услышит Инга зацепилась ногой за ящик с инструментом, посмотрела вниз и подняла выпавшее шило. Каждое ее слово хлестало, как пощечина. — Ты! Я не первая в этой схеме! Инара! — так и сказала. Зря я ее не послушала. — Какая Инара? Я ничего не... «Это я!» Только теперь она увидела стоящую возле них женщину в коричневой бесформенной куртке. Ее лицо, как и у Инги, пересекали две скорбные морщины, а припухлые щеки спускались над скулами, подвидающими мешочками. Под правым глазом расплывался свежий синяк. Полные руки с мощными, похоже, налитыми недюжиной силой плечами упирались в бока. Ее дыхание было прерывистым. словно она только что пробежала спринтерскую дистанцию. От нее пахло спиртным и несвежим бельем. Она забрала у Инги Шилла и бросила его обратно в ящик. «Они уже уехали?» «Ты поздно позвонила». «Мне было не до того, когда Раймонд, я ни о чем не могла думать». «Вот, потому они нас и гнобят, что мы не можем думать, когда надо». «А ты, ты тоже была здесь?» — спросила она, поворачиваясь к Сандре. — Нет, я... — Нет, — шторила Инга. — Она приходила к нам все это время, приносила продукты и деньги, говорила, что все уладит. Я верила ей и никуда не обращалась. И дотянула до последнего. Какие же вы все дуры! Мы дуры! Поправилась Инара и угрожающе надвинулась на Сандру. — А ты кто такая? На кого ты работаешь? Сандра упрямо склонила голову. «Отступить — значит признать себя виновной. Но она сделала все, что могла. Если бы я работала на них, меня бы сейчас не было здесь». Она кивнула в сторону груды мебели. «Мне искренне жаль Ингу. Сделанного уже не исправишь. И я хочу помочь ей. Так нельзя. Те, кто сделал это, их нельзя оставлять безнаказанными». несколько секунд женщины мерили друг друга глазами и наконец лицо и нары смягчилось это верно ты бы здесь не стояла а тебе я вижу тебе тоже досталось в жизни верно сандра не задумываясь кивнула у меня забрали все все что было даже но мне удалось выкарабкаться потому что ты молодая молодец не каждый может Лицо и нары осветилось зловещей улыбкой. Это одна банда, не люди с полицией, нотариусами и судебными исполнителями. Я и сама осталась без квартиры, нас таких много. Они сразу, когда выдают кредиты, намечают у кого что можно будет забрать. Почти все наши одиночки, их родственники, или они сами погибают при загадочных обстоятельствах, чаще всего в дорожных происшествиях. Мы помогаем друг другу, чем можем. Я создаю группу и все документирую. Они прячут информацию, но я нашла уже семь человек». Она посмотрела на Ингу. «Восемь». «Вы смелая женщина». И коснулась пальцем синяка. «Я как раненый зверь. Вот вчера какой-то ублюдок напал. Это я сейчас такая. А когда-то чемпионкой была. Теперь надолго запомнят». — И остальные. Им это с рук не сойдет. Ни одному. — Пусть так и знают. Она пошарила в карманах куртки, выудила бутылку водки и быстро отыскала в груди вещей стеклянные стаканы. — Выпьем за Раймонда. Сандра в замешательстве отступила назад. — Я не могу. — Надо. Ей надо. Сандра посмотрела на Ингу. Взрыв краткосрочной энергии... Казалось, истощил остаток сил ее подопечной. Она вновь опустилась на диван, плечи ее опали, глаза бездумно смотрели куда-то в пустоту. Инга машинально приняла протянутый ей стаканчик, сглотнула обжигающую жидкость и закашлялась. На ее глазах выступили слезы. Инара опустилась рядом с ней на диван, обхватила за плечи и крепко прижала к себе. — Поплачь, родненькая, поплачь. Будет легче, я знаю. За мебель не беспокойся, у меня знакомый с грузовичком. Свезем на склад не впервой. И ночлег тебе на время подыщем. Ты еще молодая, мы вместе подумаем, как тебе дальше жить. — Зачем? Слезы, как плотины, сдерживаемые до сих пор этим вопросом, рванулись из ее глаз. Она послушно заплакала и прижалась лицом к плечу. иинары сандра пригубила свою стопочку и поставила ее на потертую тумбочку ее сердце разрывалось от жалости к женщине и от гнева она открыла сумочку вытащила из кошелька пачку купюр и передала инари вот возьмите это все что при мне есть для Инги, для всех ваших женщин я принесу еще только скажите «Вы уже знаете, кто?» Она поискала нужное слово и уже уверенно закончила. «Кто стоит во главе этой банды?» И подняла голову, и ее рот вновь скребился в злорадной улыбке. «Ну, наконец-то!» «Я уже думала, ты никогда не спросишь».